Глава четырнадцатая. Марк. Дверь резко открывается, и на пороге появляется Яна. Ее прихода я ждал так сильно, что никогда бы не признался в этом кому-либо, даже самому себе. На ней изящный розовый полувер, из горловины которого торчит воротничок бледно-розовые блузки, темная строгая юбка чуть выше колена и высокие сапоги. Волосы слегка завиты, рассыпаются по плечам. Она выглядит отдохнувшей и полной сил, чего не скажешь обо мне. Я плохо спал, ворочился, никак не мог выкинуть мысли из головы. Я думал о том, согласится ли Яна на мое предложение. Можно ли посчитать его глупым? Быть может, я ошибся в Яне, и не стоило это ей предлагать. «Доброе утро, Марк!» — восклицает она. В ее руках я вижу два стаканчика с кофе. По всей видимости, один из них для меня. «Доброе утро!» — отвечаю я, стараясь быть вежливым. Но сдержать эмоции, оказывается, нелегко, поэтому я вынужден прикусить язык, чтобы не сказать лишнего. Яна, она сегодня словно озаряет все вокруг своим внутренним светом, как маленькое мягкое солнышко, которое ярко сияет, прогоняя хмурые тучи. Это совершенно не свойственно ей, и я не могу не восхищаться тем, как она прекрасна. Я подумала, что тебе не помешает утренний кофе. Девушка протягивает мне стаканчик, на котором написано «Робер». Это так мило, что у меня чуть ли не щемит в груди. Спасибо, ты очень внимательно. Она снимает с плеча большую сумку и ставит ее на стол, затем садится. Итак, с чего начнем? Я заглядываю в кофейные глаза Яны, и мне кажется, что я могу раствориться в них. Переживание, сковавшее мое сердце, не дает мне перевести дух, я напряжен. Ну, наверное, мы начнем... Почесав затылок, произношу я, пытаясь собраться с мыслями, но все еще восхищаясь тем, как я на сегодня сияет. Это невозможно не заметить. Нужно быть дураком, чтобы это не увидеть. Мы начнем. Яна внимательно смотрит на меня. Кажется, ее что-то забавляет. Возможно, моя медлительность или растерянность. Но она мило улыбается мне. Я бы сказал, она кокетничает со мной. Это не бросается в глаза, но все же заметно. Между нами словно пролетают искры, и мне от этого не по себе. Мы начнем... Все в порядке, Марк? Да. Ну, практически в порядке. Есть одно маленькое «но», которое меня тревожит со вчерашнего вечера, но я надеюсь, что вскоре это пройдет. По крайней мере, надеюсь на это. Тема твоей работы — ВПЧ. ВПЧ? — переспрашивает Яна. Да, ВПЧ. Произношу по буквам. «Вирус папиллома человека». И она делает еще один глоток кофе. «Почему именно ВПЧ, а не что-то другое?» «Потому что это один из проектов нашего института». «Как можно спокойнее, объясняю я». «Проект большой, но часть работ мы сможем спокойно выполнить в нашей лаборатории». «Полагаю, даже получится написать какую-нибудь статью для научного журнала». «Делаю глоток кофе». Ты получишь интересные результаты, считаю, что наработки для диссертации останутся за тобой. Задумываюсь. Я никогда не говорил, что люблю капучино. Как она узнала об этом? Перевожу взгляд на нее, задумавшуюся. Ты знаешь из студенческих лекций, что это безоболочечный ДНК, содержащий вирус. Он занимает четвертое место по распространенности среди всех видов рака у женщин. Начни изучать литературу как можно скорее. У проекта два этапа — с пациентами и инвитро на клеточных линиях. Яна немного напрягается, судя по серьезному взгляду. О, дай угадаю, первый этап — инвитро? Ну, проницательно, как никогда. Улыбаюсь ей в ответ. Что это такое? Способы передачи, степени онкогенности, как мутирует вирус и прочее, прочее, прочее. Усаживаюсь на край стола, отпивая кофе. Яна вытаскивает большую тетрадку из своей сумочки, открывает ее на первой странице и что-то усердно записывает. Я смиренно выжидаю, когда она закончит. Значит, для начала нужно понять, что такое ВПЧ, так? Да, я уже ранее изучал эту тему, поэтому решил, что ты с легкостью разберешься в ней, и это будет отличная тема для твоей работы. Ладно, задумчиво отвечает Яна. Давай я тебе продиктую. Яна одобрительно кивает. Хорошо. Этот вирус относится к семейству вирусов. На данный момент выявлено около 190 типов ВПЧ. Точка. Так много уже выявлено? Наука не стоит на месте. Смотрю в свою записную книжку, где набросаны тезисы, что я должен сегодня рассказать Яне о вирусе. Примечательно то, что каждый тип может отличаться от предшествующего на 10%. К тому же есть случаи, когда вирус продолжается на более чем 170 генотипах. Типы самой высокой онкогенности — 16 и 18. Есть еще 13 типов послабее, еще с тремя не определились, но, вероятно, у них онкогенность тоже высока. Типы с низкой онкогенностью не такие интересные, о них сама почитаешь. То есть у типов 16 и 18 риск высок. А ты быстро учишься, цифры уже запомнила. Хвалю я, но хотя это лишнее. Девушка едва заметно улыбается. Что интересно, у типов 16 и 18 самые высокие риски развития рака шейки матки и матки. Около 70%. Чуть выше, около 80%, рак вульвы и влагалища. 95% риск развития рака ротовой полости. 93% рак анальной полости. 89% ротоглотка и лишь 63% половой член. Бывает даже причиной возникновения рака легких. Ты действительно углублялся в эту тему? Да. И нужно сказать, что ВПЧ стали изучать не так давно, лишь в шестидесятых годах. Ужас какой! Я сел поудобнее на стол. Как ты знаешь, наука дело не быстрое, но она все равно идет вперед. Она двигатель нашего общества, а наша цель, как истинных служителей науки, двигать ее рычагами исследований. Яна нежно улыбается, мне завороженно слушая. «Ты хоть что-то слышала про ВПЧ?» «Ну да, мой врач постоянно предлагает сдать анализы, но для меня они дороговаты». «Правильно, что предлагает, говорю я ей, а сам сияю от счастья. Все-таки я не ошибся в ней». «Вирус не может проникать в кровь, поэтому весь инфекционный процесс протекает без каких-либо воспалительных симптомов». Вирус поражает незрелые клетки базального слоя, которые впоследствии чаще всего становятся источником инфицирования. К примеру, через микротравмы или слизистые оболочки? Да, тем самым они снижают иммунитет. Яна старательно записывает то, что мы с ней обсуждаем, а я наслаждаюсь тем, что девушка меня слушает. Как я сказал раньше, типы 16 и 18 вызывают опасные заболевания. Но ВПЧ может персистировать годами или пройти сам. Так, кстати, бывает в большинстве случаев заражений, но понятно, что людей с онкологией это никак не утешает. Делаю глоток кофе, чтобы перевести дух, пока покаяна тщательно записывает мои слова. То есть, как и любой другой вирус, ВПЧ может годами ждать своего часа, и человек даже об этом не догадывается. Однако при определенных условиях начинается канцерогенез. А между инфицированием и появлением рака может пройти более десяти лет. Он чем-то похож на гепатит С своей коварностью, только против него даже вакцины нет. «Ага», — произносит девушка, уткнувшись в тетрадку носом. «Записала». А после поднимает на меня свои кофейные глаза и делает глоток из бумажного стаканчика. «Пока все понятно?» «Да». «Хорошо. Материал, который нужно будет изучить, я скину тебе на почту». «Все пересказывать сейчас не буду». «А что насчет экспериментов?» Перебивает меня Яна, и я вижу зарождающийся азарт в ее глазах. «Что будем делать?» «Все, как всегда. Сначала вникаем в тему, потом будет дизайн экспериментов, будем делать исследования в несколько заходов под моим руководством. У нас сейчас еще только готовятся инструктажи и журналы, поэтому не торопись». Яна откидывается на спинку стула. «Да, но ты же сам говорил, что наука идет маленькими шажками, а значит времени очень мало на мокрую биологию. Ну, для меня. Чем раньше мы приступим, тем быстрее получим результаты. Ведь ничто никогда не получается с первого раза». «Об этом не беспокойся, я все рассчитал. Пытаюсь заверить ее как можно убедительнее». «Какой ты предусмотрительный», — саркастически отвечает Яна. «А ты как думала?» «Мы замолкаем на какую-то минуту». Каждый из нас размышляет о своем. Дальше мы с полчаса говорим о протоколах, скучных настолько, что можно уснуть. Я демонстрирую Яне некоторые свои работы и работы моих коллег, а также свою подборку ссылок на статьи, которую подготовил специально для нее. Девушка не торопится закидывать меня вопросами, спрашивает ли то, что ее сильно волнует, либо если ей что-то непонятно. И чем дольше мы с ней находимся на одной волне, тем больше я убеждаюсь в том, что она именно та, кто может мне помочь. Я наумна, обаятельно мила и невероятно странный язык. Это именно тот тип женщин, которые мне нравились всегда. Господи, я только что это признал, быть того не может. Выключив проектор, я кладу указку на место. Ну, вот и все, что я хотел тебе сегодня сказать. Перевари информацию, и мы вернемся к ней, скажем, на следующей неделе. Хорошо. А что насчет помощи со студентами? Расписание сформировано, поэтому ты можешь обратиться в деканат. Хорошо, Марк, спасибо. Я молча смотрю, как Яна элегантно кладет в сумку ручку и тетрадку. Понимаю, что она, по всей видимости, отказалась от моего предложения. Ей это не нужно. Она верна своим принципам и вряд ли согласится на такое. Что ж, по крайней мере, мне нужно было попытаться, и я попытался. Марк, было очень интересно. Я польщен, отвечаю ей. А сам жду совершенно других слов. Надежда все еще бьется в моей груди. Тогда на сегодня я свободна? Да, Яна. Если хочешь, можешь пойти в лабораторию и помочь Жене. Нет. Покачав головой, я делает два шага ко мне. Мое сердце начинает учащенно биться. Тогда наша встреча подошла к концу. «Да», — тихо выдыхает Яна. «Марк, я забыла кое-что тебе сказать». «Что же?» Яна нервничает, переминается с ноги на ногу. «Я согласна». «Сначала я не могу поверить своим ушам». Затем до меня доходит, что Яна согласилась стать моей фиктивной девушкой. Это просто невероятно! Но нужно как-то сдержать эту радость, которая вот-вот вырвется из меня наружу. Я рад, Яна, спасибо. Но только без поцелуев, — добавляет она сразу же, — и без объятий. Как насчет того, чтобы вечером встретиться и обсудить детали? Яна удивленно моргает. Вряд ли она ожидала услышать это, но я продолжаю убеждать ее, что он настроен серьезно. «Хорошо», — наконец произносит она. «Тогда как насчет того, чтобы встретиться у меня дома?» На лице Яны появляется довольная улыбка. «Марк, не заставляй меня сомневаться в правильности своего решения. Обещаю, что эта встреча будет сугубо конфиденциальной и деловой», — заверяю я. «Потом я отвезу тебя домой или закажу такси». Яна мешкает, но я вижу, что она согласна. «Ладно». но только без выкрутасов. Безусловно. Яна выходит прочь из аудитории, тихо прикрыв за собой дверь. И как только она пропадает из виду, я поднимаю руку вверх, радостно выдыхая слово «да». Весь день я не могу прийти в себя от волнения. Предвкушение вечера кружит мне голову, а сердце бьется чаще от радости. Яна согласилась на мое предложение. Правда, не со всеми условиями, как я мог бы ожидать, но все же. Закончив все дела, я стремительно направляюсь домой. Мне кажется, что время предательски замедлилось, оно лишь усиливает волнение, которое уже проделало дыру в моей груди. Никогда прежде я не ощущал такого, и впервые за долгое время я чувствую то, чего не чувствовал очень давно. Трепет от предстоящей встречи. Вся моя жизнь была похожа на кольцевую плазмиду. Одно и то же, день за днем, по кругу, все встречи были исключительно деловыми. Они лишь повышали мою самооценку и увеличивали счет в банке. Когда в течение долгого времени находишься в рутине повседневных однообразных дел, даже небольшое событие может стать для тебя настоящим праздником. И ожидание встречи с Яной у меня дома слаще, чем получение нового гранта. Я даже не помню, когда в последний раз в моей квартире появлялась женщина. Два года назад. Три Я слишком сильно любил науку, чтобы тратить свое время на плотские утехи, романтические встречи в ресторанах или прогулки под луной по городу. Все это меня ровным счетом не интересовало до сегодняшнего дня. Поэтому, когда я привожу себя в порядок, переодеваюсь из дорогого костюма, который идеально сидит на мне в обычную одежду, белый лонгслив и темные джинсы, я осознаю, что... Черт возьми... Я позвал Яну на настоящее свидание. На настоящее свидание у себя дома. Святая генетическая клетка. Вначале мне казалось, что это просто встреча. Обычная деловая встреча, но сейчас... Сейчас я осознаю, что это самое настоящее свидание, которое я не хотел никак признавать в душе, которое не укладывалось в голове. Отправив Яне адрес, я не отрываю взгляд от телефона, ожидая ответа. Но она ответила лишь «буду вовремя». Мне пришлось немного потрудиться, чтобы все подготовить к встрече. Я заказал закуски с доставкой, которые потом аккуратно разложил на минажнице. Для создания более уютной атмосферы включил увлажнитель воздуха и взбил подушки на диване. Не в кухню же ее приглашать. Затем я брызнул на себя парфюмом и несколько раз покрутился перед зеркалом, чтобы убедиться, что выгляжу безупречно. Ведь я должен произвести на Яну самое благоприятное впечатление. Нет, я обязан произвести на нее самое лучшее впечатление, чтобы она поняла, что наша сделка — серьезный договор. Следующие двадцать минут перед приходом Яны я не могу усидеть на месте. То, сев на подлокотник дивана, изображаю, как говорю ей о своих намерениях, то сажусь на диван, а потом встаю и вновь взбиваю подушки — То прислоняюсь к дверному косяку, то еще куда-нибудь пристраиваю свою пятую точку. Тру глаза, чтобы сосредоточиться, но тут раздается оглушительный звонок в дверь. От неожиданности я чуть не вываливаюсь в коридор, но меня спасает дверной косяк, за что я ему благодарен. Еще раз посмотрев на себя в зеркало, я глубоко вздыхаю и мысленно произношу. «Марк, это просто встреча, ничего личного». С этими словами я открываю входную дверь. На пороге стоит она, Яна, в красивом драповом пальто, которое уже расстегнуто. Под ним белый пуловер с крупными пуговицами, облегающие джинсы и невысокие сапожки. Как идиот, я замираю на месте, и любой с красотой Яна не в силах что-либо сказать. Соберись, Марк. Привет, тихо здоровается девушка. «Привет», — отвечаю я, все еще погруженный в свои мысли. «Я уже говорил, что она очень красивая. Позвольте мне повторить, она прекрасна. И я восхищаюсь ее красотой». Яна слегка растерянно спрашивает, «Могу я войти?» «Ах, да», — оживляюсь я, отступая в сторону. «Да, конечно, прошу прощения». «Благодарю». Яна переступает порог моей квартиры. Я аккуратно закрываю за ней дверь и с готовностью протягиваю ей тапочки. «Спасибо». Я ошеломлен и не могу произнести ни слова. Я не знаю, куда деть руки, как встать и что сказать. Это совсем на меня не похоже. Однако по выражению лица Яны я понимаю, что она тоже испытывает волнение. Девушка надевает тапочки и оглядывает просторный коридор. «И ты здесь живешь?» Удивленно восклицает она, осматривая интерьер. «Скорее существую», — отвечаю я, смеясь. «Все мое время отдано науке». Яна, кажется, не слышит меня. Она оставляет сумку в коридоре и медленно идет вперед, туда, где кухня. Я, конечно, заранее позаботился о том, чтобы в квартире было чисто и уютно, хотя, честно говоря, я всегда слежу за порядком. Не терплю, когда вещи лежат не на своих местах. «У тебя очень уютно». Кажется, Аланина утратила свою уверенность, оставила всю храбрость за дверью. Но даже в таком состоянии она очаровательна. «А где можно помыть руки?» «Здесь», — указываю я на дверь в ванную. «Хорошо», — бормочет Яна. «Мои нервы на пределе. Волнение сдавливает легкие. Мне душно в лонгсливе, душно в этих стенах. И хотя я не испытываю сильные тяги к никотину, мне хочется ослабить напряжение, сделав пару затяжек». «А каким полотенцем можно воспользоваться?» «Серым», — выпалил я, чуть ли не заикаясь. «Когда Яна выходит, мы замираем, глядя друг на друга. Боже мой, мы как герои самого дурацкого фильма. Вроде бы взрослые люди, а волнуемся, как старшеклассники. Откашлившись, я пытаюсь взять инициативу в свои руки. Что ж, прошу за мной. Яна следует за мной в гостиную. Присаживайся». Я сразу же сажусь в кресло, стараясь унять легкую дрожь в теле. Яна устраивается на диване и складывает руки на коленях. «Итак, мы сегодня встретились, чтобы обсудить нашу сделку». «Как официально», — нервно фыркает Яна. «Я замираю в нелепой позе, указывая на бутылку. Вина?» «Не откажусь». «Она так же взволнована, как и я». Нам обоим интересно, чем закончится наша встреча и к чему мы в итоге придем. Ожидание поглощает нас целиком. Умело открыв бутылку вина, я наполняю бокал Яны. «А ты?» «Я за рулем». «Конечно, причина не в этом. Если бы я был уверен, что Яна доберется сама до дома, то, быть может, я бы и выпил бокал вина, но что-то из-за нервов в горло ничего не лезет». О, «Ладненько». Отвечает она и делает глоток. Я наливаю себе ананасовый сок, чтобы не отставать от нее. Итак, мы с тобой в фиктивных отношениях. Да. Как же переживает Яна. Вероятно, даже больше, чем я. Ты помогаешь мне убедить родителей, что между нами любовь, а я помогаю тебе поступить в аспирантуру. «Вопрос», — перебивает меня Яна, выставив бокал с вином вперед. «Где гарантии, что я действительно смогу поступить в аспирантуру?» Ну, я же не какой-то проходимец», — возмущаюсь в ответ. «Даю свое слово». «Да и ты не совсем уж дура». «С чего вдруг я должна доверять твоему слову?» Яна наклоняется к столику и добавляет. «Мне нужны гарантии». «Ладно. Мы закончим наш спектакль тогда, когда ты будешь успешно зачисленным в аспирантуру. Идет?» Яна довольно усмехается. «Вот это другой разговор». Она снова делает глоток вина. Как же ей нелегко находиться в моем обществе. Глядя на нее, я понимаю, что мне и самому не помешало бы выпить, чтобы немного расслабиться и забыть о тревогах. Нам придется играть на публику, и это должно быть правдоподобно. Что ты имеешь в виду? Я закидываю в рот несколько орешков. А что, ты никогда не видела, как пары встречаются? У всех разные отношения, Марк. Кому-то нравится на публике лизаться, кому-то по душе более сдержанные отношения. Я никогда раньше не задумывался о том, насколько разными могут быть отношения на публике. Каждый раз, когда мне удается понаблюдать за парами, они своими действиями вызывают у меня приступ тошноты. Возможно, именно поэтому я и считаю, что все отношения на людях похожи. А что ты можешь предложить? Ну, не знаю, протягивает Яна, удобно устроившись на диване и подобрав под себя ноги. Я, например, против поцелуев на людях. «Даже в щечку?» — вопросительно выгибаю бровь. «Даже в щечку, Марк! Это же отвратительно, когда все телячьи нежности на показ!» «То есть ты считаешь, что скандалить на людях приемлемо, а поцелуй в щечку — это что-то недостойное?» Яна на мгновение замирает, пристально глядя на меня своим холодным и проницательным взглядом. Затем она берет ломтик сыра и отвечает. «Ну, что-то вроде того». Тогда как все поймут, что мы действительно пара? Можно попросить Женю рассказать об этом всему миру. У нее это хорошо получится. А доказательства? Яна пожимает плечами. А какие нужны доказательства? Как все поверят, что самовлюбленный доктор биологических наук может любить кого-то, кроме науки? Яна щурится. По ее лицу можно понять, что она осознала услышанное, но тщательно подбирает слова. Мне даже любопытно, что же такое, она хочет сказать, но сдерживается. Ты неисправим. Я просто прав, вот и все. Нет, Марк, ты действительно неисправим. Яна укоризненно смотрит, держа бокал, и пальцем той же руки тычет в меня. Подлить еще вина? Да, пожалуйста. Я вновь наполняю бокал Яны. Девушка берет еще пару ломтиков сыра, словно подчеркивая свою решимость. Я категорически против любых поцелуев. «Думаешь, мне будет приятно целоваться?» Яна смотрит на меня с удивлением. «А что, разве нет?» «Даже если я мужчина, и во мне много тестостерона, это не значит, что я должен испытывать нежные эмоции от любых поцелуев с женским полом». «А я думала, тебе нравится, когда тебя боготворят». «Это совсем не одно и то же, Яна». Я откидываюсь на спинку кресла и потираю щеку рукой. «Как же душно находиться в одном помещении с этой женщиной». Мне кажется, ты не станешь возражать, если девушка тебя поцелует. Ты меня совсем не знаешь. Правда? Яна кокетливо смотрит на меня и облизывает губы. Возможно, алкоголь уже подействовал на нее расслабляюще, ведь количество выпитого не соответствует тому, сколько сыра она съела. Ты как раскрытая книга. Тут и ученым не нужно быть, чтобы понять, что ты из себя представляешь. Это заявление меня очень удивляет. «Ну, ты уже знаешь, сколько раз за день я смотрю в зеркало», отвечаю я, делая глоток сока. «Но это не значит, что я для тебя открытая книга». «Хм», задумчиво тянет Яна, отвернувшись в другую сторону. «Ты любишь порядок, дорогое вино, классическую музыку. Она обводит взглядом комнату, словно мы играем в игру экстрасенсы. И?» «Ты занимаешься спортом». Не любишь сырую рыбу и мясо с кровью, поэтому всегда заказываешь хорошо прожаренный бифштекс. И еще... я наделает еще один глоток вина. Ты всегда хочешь выглядеть дорого, даже в домашней одежде. Я недоуменно оглядываю себя. Что плохого в том, чтобы любить себя? Любить, но не восхвалять, парирует девушка с милой улыбкой. А ты хвалишь себя при каждой возможности. Все равно этого мало, чтобы прочитать мужчину как раскрытую книгу. Яна ставит бокал на столик. «Смотри». «Смотрю. Ты же мужчина. Ты понимаешь, что против наших природных инстинктов не попрешь». «Ты говоришь так, будто я какое-то похотливое животное». «У людей нет инстинктов, дорогая». «Подожди, не перебивай меня», — с раздражением голос восклицает Яна. «Я не перебиваю тебя». «Так вот, когда ты видишь девушку, которая тебе симпатична, в твоей крови вырабатывается определенный гормон». В зависимости от ситуации и твоих действий, этот гормон может проявляться по-разному. Например, если это дофамин, ты становишься любопытным, импульсивным и веселым, у тебя учащается пульс и дыхание. А если добавить щепотку адреналина, то можно и голову потерять. Все это звучит не совсем правдоподобно, но возможно. Яна серьезно смотрит на меня. «Да дослушайте, -да, мистер Перебивайка». «Если у тебя произойдет всплеск тестостерона, то это может вызвать у тебя сексуальное или любовное влечение». «Что вызвать?» «Влечение», — повторяет Яна, недоумевая. «Сексуальное или...» «Сексуальное?» — переспрашиваю я, подшучивая над ней. «Да, сексуальное. А что?» «Точно сексуальное». Яна обижается. «Кажется, она вот-вот что-нибудь в меня бросит, и, вероятно, что-то тяжелое». «Ты издеваешься?» нет мне просто забавно слышать как в твоих устах звучит это слово какое слово слово на букву с я на вот вот закипит как чайник на плите я же говорила даже сейчас ты проявляешь ко мне интерес это сарказм яночка не более того девушка с обреченным вздохом берет бокал со столика делает пару глотков и замолкает ладно ты права Если девушка мне симпатична, то, скорее всего, мне понравится, если она меня поцелует. Я же говорила. Прости, не смог удержаться от иронии. Поэтому я и говорю, никаких поцелуев. Начнем без них, а там посмотрим. Никаких посмотрим, бубнит в бокал с вином Яна. Удивительно, но даже в неформальной обстановке, сидя передо мной, Яна выглядит потрясающе. А ее влажные губы... Нет, Марк, не думай об этом. Лучше выпей еще сока. В общем, я против излишней открытости, говорит Яна, стараясь сохранять спокойствие. Я не хочу, чтобы ты прижимал меня к себе или заигрывал слишком откровенно. То есть ты не хочешь, чтобы я в порыве страсти бросал тебя на стол? Именно. Да я как-то и не собирался этого делать. Она снова смотрит на меня так, словно собирается ударить, хотя я ничего особенного не имел в виду. И не стоит даже думать об этом. И вообще, как долго нам нужно притворяться парой? Думаю, около года. Яна чуть не давится вином. Около года? Что? Я сижу с самодовольной улыбкой на лице. Боже мой, какое же это наслаждение видеть, как Яна Аланина раздражается от одной моей фразы, как ее серьезный взгляд становится еще более выразительным, а пухлые губы еще более прекрасными». Черт возьми, я бы прямо сейчас потренировал с ней поцелуи. Прямо здесь и сейчас. Мы определенно стали бы самой идеальной парой в науке, пусть и не настоящей. Я же сказал, что мы прекратим этот спектакль только тогда, когда ты будешь зачислена. Насколько мне не изменяет память, зачисление состоится только осенью следующего года. А, ну да, задумчиво тянет Яна. Ну да. Поэтому ровно год мы будем притворяться. Из чего же начнется наша история любви? Я тяжело вздыхаю. А с чего бы ты хотела ее начать? Очевидно, не с обливания из лужи твоим грандулетом. Какая же ты злая, Яна. Девушка театрально улыбается, но при этом ее глаза прищурены, как у хищной кошки. Моя маленькая пантера. Не злая, а справедливая. Что плохого в том, чтобы начать нашу историю любви именно с этого момента? Яна на мгновение застывает, мой вопрос заставляет ее задуматься. «Ну нет», — говорит она, — и я слышу в ее интонации нотки недовольства. «Хорошее начало романа». И тут меня осеняет гениальная идея, которую я спешу озвучить. «А что, если мы оставим все как есть в нашей истории?» Девушка, не понимающая, хлопает ресницами. «В смысле?» Я полагаю, вы с Женей обсуждали то, как я облил тебя из лужи, и то, какой я невоспитанный и самодовольный индюк. Да, было такое, признается Яна. От ее откровенности у меня чуть не отвисает челюсть, но я стараюсь не подавать виду, что удивлен, иначе мы никогда не сможем прийти к соглашению. Арсений дал мне билет на то экспресс-свидание. А тебе, я полагаю, его дала Женя. Яна молча кивает. Значит, уже есть прочный фундамент нашей истории. Нам нужно лишь развить то, что уже есть. Я наклоняюсь к журнальному столику, и Яна повторяет за мной. Все началось в тот день, когда я облил тебя из лужи. Мы поссорились, но потом судьба свела нас на том свидании. Звучит как самый плохой сериал по Первому каналу. Мне трудно сдержать смех. «Мы с тобой просто решили узнать друг друга получше. К тому же я твой научный руководитель, а значит, мы проводим много времени вместе, верно?» «Угу», — отвечает Яна, глядя в свой бокал. «Поэтому ни у кого не возникнет вопросов, почему между нами возникла симпатия». Яна хмурится, словно что-то в моем рассказе ее не устраивает. «Я решаю исправить ситуацию. Можешь предложить свои идеи?» «Нет». «Все прекрасно», — отвечает она, ставя бокал на столик. «Может быть, еще вина?» «Пока достаточно. Я все равно наливаю ей. Если вино помогает ей избавляться от сарказма, то мне это только на руку». «Ну, что скажешь?» «Звучит вполне логично. Вот и я о том же». «На мгновение мы испытываем облегчение от того, что часть нашей идеи реализована. Это чувство похоже на радость от успешного выращивания клеток, когда все сделано правильно и можно увидеть результат, оглядываясь назад. Но есть одно «но». Я снова откидываюсь на спинку кресла, жуя орешки и чувствуя расслабление. Какое именно? Как мы будем вести себя в институте и лаборатории? А как ты хочешь, пожимаю плечами. Пусть Яна творит историю в сердечных делах. Кажется, у нее это отлично получается. а я буду отвечать за ее знания. Я уже сказала, что мы не будем целоваться. В лаборатории нет. Девушка с недовольным видом смотрит на меня. Интересно, что в моих словах снова ее не устраивает? Я не буду с тобой целоваться. Я складываю руки на груди. На ужине с моими родителями нам придется это сделать для создания более романтической атмосферы. Яна задумывается. Хочет что-то сказать? но снова закрывает рот. Я не могу перестать восхищаться ею. Весь вечер я постоянно ловлю себе на мысли о том, как бы мне хотелось ощутить вкус ее губ. «Хорошо», — соглашается Яна, — «но только перед твоими родителями». «Конечно», — расплываюсь я в улыбке. «В офисе предлагаю просто держаться за руки». «За руки?» — смеется Яна. «Мы что, в детском саду?» «Ну, например, когда мы будем идти в столовую или из лаборатории домой». Мне не составит труда подвозить тебя домой, за исключением тех дней, когда у меня важные встречи или лекции. Как-то мало верится, что это покажет то, что мы встречаемся. Мы можем попробовать прямо сейчас». «Ну, давай попробуем», — с недоверием в голосе отвечает Яна. «Я стремительно поднимаюсь с кресла и занимаю место рядом с ней». Яна с неподдельным интересом наблюдает за мной. «Ты чего?» — удивляется она. «Как чего?» — в ответ удивляюсь я. «Давай попробуем подержаться за руки, чтобы завтра было легче». Я протягиваю руку ладонью вверх. Сначала Яна не спешит вкладывать свою руку в мою, но спустя пару секунд, когда наши взгляды встречаются, она принимает мое предложение. Ее рука такая теплая и нежная, такая маленькая и хрупкая, что я не могу не сжать ее в своей ладони. Щеки Яна заливает румянец, влажные губы слегка приоткрыты. От девушки исходит такой тонкий цветочный аромат, что у меня перехватывает дыхание. Мы смотрим друг другу в глаза, не отрываясь, будто хотим увидеть, кто первым из нас поддастся едва пробудившимся чувствам. Без понятия, что со мной происходит, но Яна, сегодня, когда она улыбается мне, когда дарит свой завораживающий взгляд только мне, мое сердце словно останавливается. Внутри все переворачивается от того, насколько она прекрасна и нежна, насколько изящна и в то же время недоступна. «Марк», — шепчет она, а я не могу отвести взгляд от ее губ. «Да», — отзываюсь я, не в силах сосредоточиться на чем-то другом. «Никто не держится за руки так. Между нами чертовски высокое напряжение, и оно невыносимо». Я думаю, Яна тоже это ощущает. Она первая отводит взгляд и, используя вторую руку, переворачивает наши руки так, что они встают ребром. Ее тонкие пальцы переплетаются с моими и крепко сжимают мою руку. От этого прикосновения по всему моему телу пробегают мурашки. Вот так держатся влюбленные, произносит она с такой трепетной интонацией, что я теряюсь в своих мыслях. И как тебе? Спрашиваю я, сам не понимаю, зачем это спрашиваю. Пока не знаю. Но твоя рука очень крепкая, отвечает она, и я чувствую себя болваном, что чуть не испортил момент. Нет, просто невероятно, какие ощущения возникают, когда электрический ток пробегает по телу. Когда внезапно вспыхнувшее напряжение пробуждающихся чувств слышно, как едва уловимое пианиссимо. Мы сидим так целую минуту или даже больше. Просто смотрим друг на друга, держась за руки. Казалось бы, что может произойти? Мы же просто играем влюбленную пару, но то, что возникает между нами, кажется таким... настоящим. Если мы продолжим в том же духе, я потеряю контроль, поэтому, преодолев желание поцеловать Яну, который буквально жжет мне губы, я глубоко вдыхаю и, стараясь выглядеть, спокойно произношу. Ну что ж, все не так плохо, как мы думали, правда? «Да», — шепчет Яна. «Мы неловко разъединяем руки, но я не могу заставить себя пересесть на другое место». «Все могло бы быть куда хуже». «Ага». «Хорошо, что все хорошо. Несомненно». Воцаряется неловкая тишина. Яна начинает громко хрустеть орешками, а я, как завороженный, смотрю в одну точку, едва заметно поглаживая ладонь, за которую буквально минуту назад держалась Яна. «Можно задать провокационный вопрос?» Голос Яны словно пробуждает меня. Обернувшись, я уверенно разрешаю. «Да, спрашивай». «Сколько у тебя было девушек?» «Достаточно, чтобы понять, что любовь может быть безответной», отвечаю я, и Яна, перестав грызть орешки, погружается в размышления. «Твои последние отношения были не очень удачными». «Не могу сказать, что они были полны взаимности. А почему ты спрашиваешь?» «Раз уж мы решили изображать пару перед окружающими, мне бы хотелось получше узнать тебя, прежде чем мы отправимся к твоим родителям». «Ты права, с легкой грустью признаю я. Действительно, у меня было несколько девушек, которые хотели выйти за меня замуж». «Но в твоей жизни все распланировано, да?» Я качаю головой, ощущая, как пересохло в горле. «Мне не хочется вспоминать то, что когда-то разбило мне сердце». «Не совсем так». Одна девушка до сих пор хочет выйти за меня, но я понимаю, что не смогу создать с ней семью. Почему? Разговор с Яной напоминает беседу с психологом, но, к счастью или к сожалению, я пока не готов обсуждать такие личные темы. Потому что мы не подходим друг другу. Во-первых, она мне не нравится, а во-вторых, нам не о чем даже поговорить. Возможно, ты просто плохо ее знаешь. Я тяжело вздыхаю и беру ломтик сыра. Мы знакомы с детства. После неудачных отношений, которые закончились не самым приятным образом, моя мама решила, что мне проще будет создать семью по фиктивному сценарию. Я делаю паузу и беру свой стакан с соком. Меня не спрашивают, хочу ли я этого, просто ставят перед фактом. Яна внимательно смотрит на меня, ее взгляд буквально обжигает любопытством. Я делаю глоток, чтобы промочить горло. Я слишком занят, чтобы создавать семью. А каждая мать мечтает видеть своего ребенка счастливым, окруженным любовью и детьми. Матерям важно знать, что с их ребенком все в порядке. А я пока что могу похвастаться лишь научной степенью и общественными заслугами. Поэтому она не хочет, чтобы мое сердце разбивалось снова, и я ее понимаю. «Это ужасно, Марк», — говорит Яна, и в ее голосе звучит искреннее сочувствие. «Но твоя мама хотя бы заботится об этом». Я присаживаюсь рядом с Яной, осознавая, что ей тоже есть чем поделиться. «Мои родители не проявляют ко мне никакого интереса», — произносит она с грустью в голосе. Я доливаю ей остатки вина и убираю бутылку. Мама всегда была эгоисткой. Она не стремилась создать семью, но так получилось, что у них с папой появилась я. Ей пришлось отдать всю свою молодость мне, а я требовала внимания». Девушка делает паузу, и словно сосуд, ее глаза медленно наливаются болью и печалью. Она делает небольшой глоток вина и облизывает губы. Всю жизнь меня старались куда-то отдать, лишь бы у мамы было свободное время. Кружки, дополнительные занятия, олимпиады, выступления, любые мероприятия, лишь бы я приходила домой уставшая и не требовала внимания. Даже сейчас, когда я рассталась с парнем, ей все равно, понимаешь? Я понимаю. «С Пашей у меня были первые серьезные отношения, если тебе это интересно». Ее откровение, как глоток ледяной воды посреди жаркой пустыни, но я стараюсь сделать вид, что не удивлен. Я училась жить вместе с ним, привыкать к совместному быту, хотя мы не постоянно жили вместе, а так, время от времени. И она вновь отпивает вино. Очевидно, ей очень тяжело говорить о боли, которая еще не утихла. «Ну, а я не знаю, что делать в такой ситуации». «Не могу же я заклеить ей рану пластырем. К сожалению, это так не работает». «Сколько лет вы были вместе?» «Пять», — отвечает Яна, словно на автопилоте. «Три года мы были официально вместе, а два просто тусовались в одной компании и целовались». «Тебе все еще тяжело?» Яна поворачивается ко мне, и на ее глазах выступают едва заметные слезы. «Да, сложно. Но время лечит». Она ставит бокал на столик и поднимается с дивана. «Думаю, мы обсудили все, что хотели, да?» «Тебя отвезти домой?» «Да, пожалуйста». Мне совсем не хочется расставаться на грустной ноте, но радостное настроение, которое было у меня, растаяло, словно сахарная пудра. Яна выходит в коридор и начинает обуваться, пока я ищу ключи от машины. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает она. Я помогаю ей надеть пальто, стараясь не сказать ничего ненужного, а затем одеваюсь сам. Мы выходим на улицу, и прохладный ветер нежно касается наших щек. Я наблюдаю за Яной, которая глубоко вдыхает воздух, стараясь справиться с переполняющими ее эмоциями. Я не знаю, как облегчить ее боль, но даже мне не по себе, когда я вижу ее в таком состоянии. «Пойдем нам сюда», — говорю ей, указывая на парковку, расположенную чуть дальше от подъезда. «У тебя уютный район», — подмечает Яна. «Я даже не представляла, что мы живем так близко друг от друга». Признаюсь, я тоже был очень удивлен. Когда мы садимся в машину, я тихо включаю радио. Не стал запускать свой плейлист. Я, мне кажется, не нравится классическая музыка, поэтому пусть в салоне звучит что-то другое. Пристегнув ремень безопасности, я выезжаю с парковки. «Что ж, давай подведем итоги». Яна отчаянно старается создать позитивную атмосферу, чтобы мне было комфортно. Но я вижу, что она держится из последних сил. «Ну, мы теперь вроде как встречаемся», — начинаю я. «Понарошку», — уточняет Яна. «Да». «Мы можем держаться за руки, но не всегда. Ты подвозишь меня домой. И могу забирать утром». «Тебе правда хочется забирать меня утром?» — спрашивает Яна, улыбнувшись. почему бы и нет?» — отзываюсь я, крепче сжимая руль. Мы живем недалеко друг от друга, я встаю рано, так что вполне могу подвозить тебя и утром. Я подумаю над твоим предложением. А как быть, если нам придется остаться где-нибудь с ночевкой? В смысле?» — удивляюсь я. «Что она имеет в виду под фразой «остаться с ночевкой»?» «Ну, я думаю, что встречу с твоими родителями раньше, чем через год. И что, если нам придется обниматься и целоваться? Что, если нам придется остаться на ночь у твоих родителей и заночевать в одной комнате?» «Почему ты так внезапно спрашиваешь о том, о чем сама же запретила думать? Просто я хочу прокрутить все варианты, которые могут поставить нас в неловкое положение». «Мы уже обнимались, и ничего страшного не произошло. Напоминаю ей, как она рыдала у меня на груди». «Я серьезно спрашиваю тебя», — восклицает Яна, сложив руки на груди. «Тот случай не считается». какой будет считаться?» «Никакой. Я же сказала, что не хочу обниматься, целоваться и тем более спать с тобой в одной постели». «Можешь не переживать, я не храплю и не ворочаюсь». «Ну, прямо обнадежил». «Мы же с тобой договорились, что все нежное оставим для родителей». Да, но дети в детском саду держатся за руки гораздо увереннее, чем мы с тобой держались сегодня. Ты же сказала, что тебе понравилось, или я ослышался, уточняю я с легкой насмешкой в голосе. Я не хочу, чтобы что-то пошло не так, и не хочу применять силу, если ты вдруг внезапно захочешь меня поцеловать или обнять. Знаешь, как говорят, бьет, значит, любит. Яна надувает губки, и в этот момент кажется мне невероятно красивой. Я по-прежнему борюсь с сильным желанием ощутить вкус ее губ, которое становится невыносимым. Мы стоим на светофоре, и Яна, отвернувшись от меня, смотрит в окно. Либо сейчас, либо никогда. Я набираю в легкие побольше воздуха и произношу. «Яна?» «А?» — поворачивается она. Я стремительно наклоняюсь к ней, обхватываю ладонью ее затылок и нежно целую в губы. Она не сопротивляется, лишь слегка постанывает. Ее губы такие мягкие, и мне не хочется разрывать поцелуй. Хочется как можно дольше наслаждаться этим моментом, запомнить аромат ее губ, в котором чувствуется легкая винная нотка. Однако я понимаю, что нужно взять себя в руки. Я уже и так перешагнул черту дозволенного. Отстранившись от нее, я спокойно трогаюсь с места, проезжая на зеленый свет светофора. «Что это было?» — слышу ее вопрос. «Репетиция?» — отвечаю я спокойно, хотя внутри все перевернулось и вряд ли когда-нибудь станет прежним. «Видишь, ты не ударила меня!» «Я... я просто растерялась!» Я усмехаюсь в ответ. «Боже мой! Весь вечер я мечтал об этом! И вот моя маленькая мечта сбылась!»